Глава шестая. Любовь. Весь оставшийся путь до дома мы едем молча. Не знаю, о чем думает Мирон, а лично я борюсь с плохим настроением, с обидой, что полностью завладела моим сердцем. Ехать за мной, чтобы унизить? Разве это нормально? Разве нормально ненавидеть человека лишь за то, что она дочь твоего отчима и поживет какое-то время в его доме? словно я рвалась в чужую семью сама. Еще на подъезде к дому я вижу, как из него выбегает Никита. Останавливается на тротуарной дорожке, но взволнованно переминается с ноги на ногу, пока Мирон паркует машину. Я мгновенно покидаю салон в надежде поскорее добраться до комнаты и запереться в ней до самого ужина или дольше. «Не хочу больше встречаться с Мироном», Этот высокомерный парень лишает меня всех душевных сил. «Люба!» — подбегает ко мне Никита и обнимает за талию. «Я помнил, что тебя нужно забрать, но мама захотела в магазин. Хорошо, что Мирон был дома, да?» Я вскидываю глаза на Мирона, который быстро вышагивает мимо нас, и пораженно произношу. «Очень хорошо!» Вот кто его надоумил? И как удачно! Наверняка ни один из них даже не подумал, что у меня нет с собой денег на такси. Просто младший брат попросил старшего забрать сестренку после урока балета, потому что узнал, что водитель в это время будет занят. И ведь Мирон мог отказаться. Почему он не отказался? Не смог проигнорировать просьбу младшего брата или все же посчитал, что это удобный случай поиздеваться надо мной? Просто ужас, насколько непонятно, что у него в голове. «Чем ты сейчас хочешь заняться?» — спрашивает Никита. «Может, поиграем во дворе?» «Конечно». Киваю я не в силах ему отказать. Так его глаза блестят азартом. «Только занесу в комнату сумку и переоденусь, ладно?» «Да, я подожду», — радуется брат. Оказавшись в комнате, я бросаю сумку на пол и открываю шкаф. Даже не знаю, что мной движет. Просто скидываю всю свою одежду на пол и ищу хоть что-нибудь без розового цвета. Как будто я сама не знаю, что мне он не идет. Словно мне нравится образ нежной девочки, который так по душе моей маме. Нахожу комбинезон с шортами из легкой ткани насыщенно синего цвета и надеваю его. Вот так. Этот цвет очень подходит к моим глазам. А еще комбинезон очень удобный. Думаю, пора прекращать слушать маму, которая далеко. На расстоянии вряд ли я ее разочарую, верно? Никита ждет меня у раздвижных дверей, выходящих во двор. Тут недалеко от сада разбита огромная площадка с качелями, горками, батутом. А еще здесь установлен... Небольшой комплекс с трамплинами для катаний на скейтборде. Еще из экскурсии с отцом мне стало известно, что трамплины ставили специально для Мирона. Он любит кататься на скейтборде. Вот и сейчас он здесь. «Сначала качели», — громко предлагает Никита, подпрыгнув возле меня. И привлекает внимание своего брата. Мирон как раз наступает носком красных кет на один край скейтборда — и ловко подхватывает другой, обернувшись на нас. Смотрит на меня секунду, а затем, отвернувшись, усмехается. Наверняка он решил, что переоделась я из-за его слов. И так ли он не прав? «Как скажешь, Никит», — стараюсь я улыбнуться. «Пока брат по большей части развлекает себя сам, я стараюсь не смотреть на Мирона». Но, конечно же, смотрю. О, он прекрасный скейтбордист. Папа сообщил мне тогда, что он катается с десяти лет. Восемь лет непрерывного опыта. Именно поэтому мой взор тянет в сторону трамплинов. Из-за мастерства Мирона. Из-за его смелости заниматься тем, что он любит. И ни по какой причине больше. Да-да. Он, кстати, напротив... Интереса к нам не проявляет, сосредоточившись на своем занятии. Вот и хорошо, верно? А затем Никита уговаривает меня попрыгать на батуте. Мы держимся за руки и пытаемся найти общий ритм в прыжках. Выходит плохо, и Никита так заразительно хохочет, что и я не сдерживаюсь, тоже смеюсь. Сейчас меня не занимают никакие мысли, кроме одной. Продолжать веселить брата потому что его звонкий смех — это по-настоящему круто. В итоге мы оба так устаем, что на очередном прыжке расцепляем руки и валимся на спину, по инерции еще подпрыгивая на месте и смеясь. «Я за водой, Люб. Тебе принести?» Тут же поднимается Никита и, добравшись до лесенки, спускается. «Да, спасибо», — продолжаю я лежать на спине, тяжело дыша. Совсем вымотал меня братик. Я улыбаюсь, любуясь голубым чистым небом. Настроение прекрасное. Позитив Никиты затмил все сегодняшние невзгоды, случившиеся со мной. Мой личный маленький антидепрессант. Наконец я решаюсь встать, перекатываюсь на живот, опираюсь ладошками в упругое полотно, поднимаю голову и... Натыкаюсь на внимательный взгляд Мирона. Оказывается, он сидит на лавочке недалеко от батута. Интересно, как долго? Шея и лицо начинают припекать от смущения. Я, наконец, отвожу глаза и поднимаюсь. Иду по батуту, стараясь не думать о том, как должно быть неуклюже выгляжу. Словно утка, туда-сюда, туда-сюда. Скорее бы добраться к выходу. А когда я обуваю сандалии, понимаю, что не знаю, куда себя деть. Ведь Мирон продолжает сидеть на лавочке и смотреть на меня. Как странно, да? Ситуацию, впрочем, как всегда, спасает Никита. Он появляется в дверях и взволнованно сообщает. «Люба, Мирон, пора на ужин!» «Мы его чуть не пропустили, представляете?» Я бессознательно улыбаюсь его такой детской непосредственной тревоге, а затем перевожу взгляд на Мирона. Он тоже улыбается брату и поднимается. Мне ничего не остается, кроме как идти за ним следом. В дверях Мирон неожиданно останавливается и резко поворачивается ко мне лицом. Нас вновь разделяет не более 10 сантиметров, и мое сердце очень бурно реагирует на его близость, помчавшись в скач. Смотрю в его невероятные глаза — которые, между прочим, умеют быть ледяными и почти не дышу. «Обидишь моего брата? Будешь иметь дело со мной, поняла?» «Я? Я и не планировала его обижать. С чего бы мне?» спрашиваю я ошарашенно. Взгляд Мирона вдруг меняется. Из угрожающего становится любопытным. «Ты меня все больше озадачиваешь, Феник. Но в конце концов...» «Я узнаю твои замыслы, даю слово». «Какие такие замыслы?» Удивляюсь я еще больше, и оказывается вслух. «Тебе лучше знать», — усмехается Мирон и заходит в дом, бросив напоследок. «Хорошо, что сменила розовый. Вот только я все равно не впечатлен». «Вот же, черт!» «Его замечание вызывает во мне протест». Внутри неприятно жжет. Этот парень снова и снова вынуждает меня злиться. И мне ужасно не нравится это состояние. Оно меня пугает. Стараюсь дышать ровно. Разжимаю сжавшиеся в кулаки пальцы. Прикрываю глаза. Я надела этот комбинезон ради себя. Не ради него. И неважно, если он подумал, что я якобы хотела его впечатлить. Умник нашелся. Вот да! Я выдыхаю, встряхиваю головой и иду в столовую. Все уже на своих местах. Ждут меня. И мне мгновенно становится стыдно за свою неконтролируемую вспышку злости. «Всем доброго вечера!» Негромко говорю я, направляясь к своему месту. «Прошу прощения за опоздание». Галина на это хмыкает, но молчит. «Как прошел день, Люба?» Интересуется папа, как только я сажусь. «Нормально добралась до дома?» Вот здесь-то Галина и берет слово. «О, дорогой, мне срочно нужно было по делам, поэтому Любе пришлось взять такси. Но я уверена в том, что она доехала с комфортом, верно, Любочка?» «Верно», — усмехается Мирон. Галина бросает на него озадаченный взгляд, а Никита объясняет. «Я попросил Мирона ее забрать, а затем мы все гуляли во дворе и даже попрыгали с Любой на батуте. Нам было очень весело». «Рад за вас, Ник!» — улыбается ему папа, кивает, кажется, с благодарностью Мирону, а затем спрашивает у Галины. «Очередная распродажа в ЦУМе, которую нельзя было пропустить?» «И узнала ты о ней, конечно, в то время, когда нужно было забирать Любу». «На что ты намекаешь, Андрей?» — возмущенно сопит та. «Машина Мирона еще лучше, чем такси, в котором, я уверена, с твоей дочерью ничего не случилось бы». «Мне не нравится, что они могут разругаться из-за меня. Поэтому, видя, как опасно блестят глаза отца, я накрываю ладонью его сжатые на вилке пальцы, И впервые вслух называю его так, как и положено дочке звать своего отца. «Папа». Галина права. Машина Мирона даже лучше, чем такси. Я краснею под взглядом отца, и последние слова говорю еле слышно. Папа выглядит приятно удивленным, словно мечтал, что это когда-нибудь произойдет, но не ожидал, что так скоро. Отвожу глаза и натыкаюсь на прищуренный взгляд Мирона. Вот что он на этот раз себе придумал? В последнюю очередь я коротко смотрю на Галину. Довольной она точно не выглядит, и она же меняет тему разговора. «Мирон, до меня дошли слухи, что сегодня вечеринка у твоей подруги Марины. Ты наверняка приглашен, и я хочу предложить тебе взять с собой нашу Любочку». Познакомишь ее со своими друзьями, поможешь ей завести собственных. Тебе же не составит труда помочь своей сестре. Возможно, стоит для начала поинтересоваться у Любы, хочет ли она пойти, замечает папа. Что думаешь, Люба? Да, сестренка. что думаешь? Подобравшись, насмешливо спрашивает Мирон. Так как моим мнением по ошибке поинтересовались в первую очередь, я уже могу ответить, что я, если что, не против взять тебя с собой. Плохо дело. В ушах начинает шуметь. Пульс зашкаливает. Я знаю, что ничего хорошего меня не ждет на этой вечеринке. Но папа смотрит так, словно это мероприятие спасет меня по меньшей мере от скуки, побольшей от вселенского зла. Вероятно, он не хочет, чтобы я сидела одна в воскресный вечер, когда мои сверстники развлекаются. Странно, что, несмотря на свое состояние и плохое предчувствие, я все равно хочу пойти, верно? И не для того, чтобы угодить отцу, а для того, чтобы провести побольше времени с тем, кто буквально сводит меня с ума, кого я вообще до конца сегодняшнего дня видеть не хотела. «С удовольствием пойду с тобой на вечеринку, Мирон», тихо, но вежливо отвечаю я. «Значит, я странная, даже для самой себя».